Том двадцать третий Глава первая Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны 1749 и 1750 годы Москва в 1749 году Заботы о ее восстановлении Распоряжение на случай опасности со стороны Швеции Распоряжение по флоту и армии, увеличение цены вина и соли, распоряжение о инородцах, призыв беглых, меры о сохранении народного здоровья, меры против разбоев, столкновение между частями городского населения, сопротивление беглых крестьян в Брянске, магистраты, воеводы и полиция, положение фабрик и заводов, жалоба русских купцов на иностранных браковщиков, коллегии, столкновение членов Синода с обер-прокурором князем Шаховским, издание Библии, жалобы Синода на дурное обращение светских лиц с духовенством, запрещение книг и вещей на религиозных основаниях, состояние Малороссии, Восстановление гетманства в Малороссии. Деятельность Неплюева в Оренбургском крае. Борьба с инородцами в северо-восточной Сибири. Отношение к европейским державам. Положение канцлера Бестужева. Прекращение дипломатических сношений с Пруссией. Сношение с Австрией по поводу православных ее подданных. Сношение с Польска саксонским двором. Вопрос Курлянский. Неудачная попытка мориться саксонского. Действия Никиты Ивановича Панина в Стокгольме, Корфа в Копенгагене, Неплюева в Константинополе. Ломоносов имел право в своей оде представить старую, испепеленную, полуразрушенную Москву, ждущую восстановление от приезда Елизаветы. Действительно, пребывание императрицы в Москве в продолжении 1749 года было полезно для древней столицы, так сильно пострадавшей от пожаров. Москва больше всего страдала теснотою в самых населенных частях своих, что вело, с одной стороны, пострадание, частом истребительным пожаром а с другой заражало воздух после смутного времени при новой династии уже видим стремление царей высвободиться хотя временно из кремлевской тесноты на простор подгородных мест при царе михаиле таким царским мест пребывания становится село покровское при царе Алексее Измайлова, потом Преображенская, которая при Петре так тесно соединяется с немецкую слободою. Вследствие этого 17-е и 18-е века видят новую Москву, Москву Яузскую, в противоположность старой, омываемой Москвой и рекою, и Неглинную. Но между тем в старой Москве становится просторнее, как вследствие отъезда двора и выселения знати на новые прияусские места, так особенно вследствие пожаров. В Кремле становится возможным жить людям, привыкшим к петербургскому простору, которые в начале века не могли выносить кремлевской тесноты и зловония. Кроме того, старая Москва брала верх своими святыми и славными древностями, И с половины XVIII века начинают думать, как бы опять перенести царское местопребывание в Кремль. Здесь становится просторнее, но в торговом Китае-городе была сильная теснота. Камер коллегии, главному магистрату, Московской губернской и полицмейстерской канцелярии с присоединением комиссии из купечества — Поручено было составить план для очищения Китая-города, и план был составлен в мае месяце 1749 года. Скамьи, каменные преступки и другие, загромождающие пространство постройки, предположено сломать, препятствующие проезду по греба засыпать. Сенат велел привести этот план в исполнение. Журналы и протоколы Сената 29 мая Центральный государственный архив древних актов Сенат. Книга, 2541. Листы, 861-862. Сенату было представлено, что на Всесвятском мосту единственным каменном в москве находятся лавки и палатки в которых живут люди и которые стоят непокрыты отчего этим лавкам и палаткам да и мосту самому может быть не без повреждения сенат распорядился чтобы покрыли их мост требовал починки починку эту принял на себя крестьянин кузнецов с торгов за восемь 120 рублей, с тем, что позволено ему при мосту построить разные мельницы, а брока с них он платить не будет, но будет в продолжение десяти лет содержать мост в исправности. Но приискали указ императрицы Анны, в котором говорилось, что мельницы вредят Всесвятскому мосту, ежегодно надо его чинить потому что для мельниц между быков сделана плотина, весной здесь лед спирается и ломает быки. Особенно выше и ниже плотины год от году все более вырывает землю и насыпало остров, отчего небезопасно, всему мосту, и потому велено все мельницы сломать. Кузнецова стали уговаривать взять починку моста безусловно. Он согласился, но уже за 8700 рублей. Там же 7 июня и 13 октября. Там же книга 2542, листы 289-294. Петербургских гостей в Москве поразило явление, которое прежде оставалось незамеченным. Несмотря на указ Петра Великого 1722 года, запрещавший отпускать колодников на связках просить милостыню, Сенату смотрел, что многие колодники, пытанные в рубищах до такой степени ветхих, что тело едва прикрыто лоскутиями, стоя скованные на Красной площади и по другим большим улицам, просят милостыню необыкновенно, на распев, с криком Также ходят по рядам и по всей Москве по улицам.